Глава 3. Я ждала у терминала не более получаса, стоя с рюкзаком за спиной, в то время как главный механик и пилот готовили корабль к отправлению, проверяя систему и основные механизмы. Они что-то довольно бодро обсуждали и не обращали на меня ни малейшего внимания. Услышав в их разговоре упоминание об отдыхе где-то на курорте и что-то о девчонках, я сразу же перестала прислушиваться к пустой болтовне понимая, что не найду там ничего интересного для себя. Надев наушники, решила еще раз прослушать запись начитки досье, прилагавшуюся к основным файлам на диске Уорда. Время ожидания текло медленно. Казалось, что прошла целая вечность, пока не появился первый из отряда. Им оказался высокий крепкий мужчина средних лет. Я внимательно посмотрела на него, вспоминая его данные и имя. «Майкл Фаррелл», – подсказал голос на записи. «Надо же, совпадение», – подумала я, глядя на приближавшегося мужчину. Второй пилот звездолета Фаррелл Майкл проговорил голос в наушниках. «Не женат, семьи нет, родителей лишился много лет назад. Ранее, до службы в отряде «Ястребы», был десантником в госвойсках. Переведенный назначен в команду зачистки по просьбе командира отряда «Линкольна Йорка». Мужчина приблизился и смерил меня быстрым изучающим взглядом. По его лицу невозможно было понять, что он думает обо мне. Выражение равнодушное. Вот и замечательно. Мне подобное только на руку. «Чего стоишь? Пошли устраиваться!» Бросил меня Майкл, закончив визуальное знакомство. Он покосился на наушники, и я поспешно выключила плеер, вытянувшись перед старшим. «Расслабься!» Бросил он, после чего направился к звездолету, взмахом руки приказывая следовать за собой. Звездолет был малогабаритный, предназначенный для коротких перелетов и вмещающий в себя до 20 человек. Модель старая, но, насколько я могла судить, в отличном состоянии. «Вы уже закончили?» – спросил второй пилот, когда мы поднимались в отсек для грузов. Ожидавший нас Хиггинс что-то сказал механику. Затем повернулся к своему помощнику. «Да, всё в порядке. Мария сейчас проверяет системное обеспечение». Элайжа кивком головы приказала мне не останавливаться и следовать внутрь корабля. Я прошла мимо него и оказалась в отсеке для перевозки грузов. Оглянувшись на пилотов, увидела, что оба смотрят на меня и тихо переговариваются. «Возможно, даже судачат обо мне». Резко отвернувшись, прошла отсек, открыла шлюз и оказалась в просторной комнате, заполненной множеством регулирующихся сидений. Каждое было оснащено креплениями и удобными подлокотниками. Наверняка здесь сидела команда, когда корабль выходил из атмосферы Земли. Я смотрела и даже на ощупь проверила несколько внушительных креплений, соображая, что данная модель вряд ли оснащена смягчающей обивкой которая при выходе из атмосферы земли призвана облегчить давление и тряску. «Советую сразу занять одно из кресел». Раздавшийся за моей спиной резкий голос заставил мое сердце на мгновение сжаться от неожиданности. Я обернулась и увидела стоящего у открытого шлюза Йорка. Одетый в военную десантную форму, мужчина казался отлитым из мышц и еще более огромным. Капитан смотрел на меня, чуть прищурив глаза, и я почувствовала непонятный страх перед его взглядом, от которого хотелось убежать и спрятаться. И, признаюсь, подобные мысли меня не радовали. Еще несколько секунд Йорк играл в гляделки, а затем, удивив, одарил насмешливой улыбкой. Расслабьтесь Кинг!» – бросил он мне и прошел в отсек. Я сглотнула и разжала пальцы, которые как-то незаметно для себя самой сжала в кулаки при виде капитана Йорка. Подавила странную зарождавшуюся панику, мысленно отвесив себе оплеуху. «Где моя хваленая стойкость и бесстрашие? Если я и дальше так буду реагировать на этого бугая, то грош цена всем годам тренировок». Втянув воздух через сжатые зубы, выдохнула чувствуя, как сердце начинает стучать все медленнее, успокаиваясь. Следом за командиром в отсек начали подниматься и остальные члены команды. Я закрепила свой рюкзак в небольшом отделении рядом с сиденьем и села, следя глазами за тем, как люди, разговаривая, занимали каждое свое место. Вот теперь я могла увидеть их всех. «Черт побери!» Я ведь планировала отдохнуть там с сестрой перед Рождеством. Анна Маркис закрепила свои вещи и села на сиденье рядом со мной, при этом разговаривая с Дэвидом. Тот перевел взгляд через голову мексиканки и, встретившись со мной глазами, весело мне подмигнул. Анна, заметив это, повернулась ко мне и оглядела с ног до головы, разглядываясь с чисто женским любопытством. «Она в твоем вкусе, Дэв?» Спросила военная. «Видишь, жаловался что в наш отряд пришла еще одна женщина. Или как там ты ее называл?» «Баба», — подсказала я. Она улыбнулась мне и неожиданно протянула руку. «Анна Маркис», — представилась она, по-прежнему улыбаясь и глядя мне прямо в лицо. Я пожала ее руку, ощутив сильное прикосновение сухих сильных пальцев, и улыбнулась в ответ. «Так вот». А теперь, оказывается, курорт закрыли. Там какие-то проблемы с экологией. И центр настаивает на том, чтобы перевести эту зону в карантин до выяснения обстоятельств. Отвернувшись от меня, продолжила Маркис свой разговор с войсом. Тот энергично закивал головой, усаживаясь рядом с мексиканкой и пристегиваясь ремнями. «Надень это!» сказал мой сосед слева. Я посмотрела на говорившего. Кристиан Лис... Сунул мне в руки военный шлем и надел свой. «Сейчас, при переходе, эту колымагу будет сильно трясти. Как бы ты головой не треснулась. Йорк назначил меня ответственным за тебя. Я был в команде с предыдущим искателем, и мне не нужны разборки с капитаном. Особенно сейчас». Я напялила шлем на голову и, закрепив под подбородком, спросила. «Он погиб?» «Она». Поправил меня сухо крестьян. «Это была она». И она была моей сестрой. Я закусила губу, отворачиваясь от раздраженного военного, мысленно удивляясь тому, что в докладе Уорда не было написано о погибшем искателе. Вряд ли он пропустил это по неосведомленности. Явно ведь был в курсе. А я и не знала, что искатель идет на передовую вместе с остальным отрядом. По правилам, искатель, как особый член команды, Всегда находился под защитой на борту звездолета и крайне редко покидал его пределы, тем более в моменты угрозы жизни. Искатели были крайне редки. Так что мне стало интересно, при каких обстоятельствах погибла рядовая Лис. Но спрашивать об этом у ее брата я сочла сейчас неуместным. Да и если разобраться, это должно было волновать меня меньше всего. Молча разглядывая сидевших военных, Я думала о том, сколько из них сменилось с того времени, как были убиты мои родители. Если верить досье, то Йорк тогда был всего капралом, а теперь он капитан. А остальные? Почему-то дядя не проследил за тем, чтобы на диске оказалась эта информация. А, возможно, просто не стал это делать, считая, что я должна разобраться совсем сама. Что ж, теперь поздно что-то менять. Придется разбираться на месте. Следить, втереться в доверие, задавать наводящие вопросы. Но сразу, конечно, мне никто не откроется. Но я буду стараться. Раздавшийся из динамиков голос Хиггинса резанул слух, отвлекая меня от собственных мыслей. «Готовность номер один», — только и сказал он. Я невольно вцепилась пальцами в подлокотники, когда звездолет завибрировал и раздался шум запускаемых двигателей. «Сейчас начнется» произнес Дэвид и хихикнул, как мальчишка. Я перевела взгляд на Йорка, сидевшего у входа в отсек. Он откинул назад голову и закрыл глаза, показавшись мне спящим. Невольно приподняла брови в удивлении, недоумевая, как он может спать во время старта. А звездолёт тем временем начала трястись с неожиданной силой. В какой-то миг мне даже показалось, что эта жестянка не поднимется в воздух или того хуже, поднимется и развалится в полете. Но тряска продолжалась, а низкий гул, ударивший по ушам, свидетельствовал о том, что я ошибаюсь. Колымага летела. Я почувствовала, как мы поднимаемся в воздух. На какое-то мгновение желудок камнем упал вниз. Тело ощутило невероятное давление, словно оказалось зажато в тиски. Я опустила голову, чувствуя, как ее притягивает вниз, и сжала зубы, надеясь, что не опозорюсь, не звергнув завтрак на пол звездолета. Все это продолжалось до тех пор, пока звездолет не покинул земную атмосферу и не вышел на орбиту. Моя голова словно сама по себе откинулась назад, и я с силой ударилась о стену. В глазах мгновенно потемнело, но эта слепота продлилась недолго. Уже спустя пару секунд, моргнув, я снова могла видеть. Мысленно поблагодарила Кристиана за шлем, когда заметила, как все сидящие рядом со мной оживают. Маркис продолжила прерванный свойством разговор, словно бы ничего и не произошло, а я повернулась к лису. Мужчина отстегнул свои ремни и встал с сиденья. В мою сторону он даже не посмотрел. Я пожала плечами и повернулась к иллюминатору, на мгновение замерев от открывшегося великолепного вида. Не первый раз наблюдала красоту Земли, но каждый раз понимала, что нет ничего прекраснее на свете, чем этот голубой шар с рисунками материков и облаками, с темными грядами гор и пятнами глубоководных впадин. Сколько не смотрела на Землю из космоса, никогда не переставала любоваться ее красотой и удивляться богатству природы, создавшей подобное произведение искусства. «До станции лететь недолго», — сказал, обращаясь ко мне, Фил Андерс. Он последовал примеру Кристиана, встал со своего сидения и теперь наблюдал за тем, как я рассматриваю Землю в иллюминатор. «Ты так смотришь на нее, что создается впечатление, что ты впервые в космосе!» Заметил он. Я улыбнулась в ответ. «Просто не перестаю удивляться этой красоте!» Ответила я. Она, услышав мои слова, обернулась. «Да ты у нас романтик!» Бросила она мне с некоторой издевкой, которую я, впрочем, решила проигнорировать. Тут все замолчали. Я увидела, что Йорк поднялся со своего места и, заложив руки за спину, встал посредине отсека. Внимание всего отряда вмиг сосредоточилось на своем командире. «Мы прибудем на базу через несколько часов, и я советую вам сейчас заняться изучением информации, которую Мария сбросила на ваши диски». Он обвел всех взглядом и затем остановился на мне. «Вам тоже следует изучить данные, рядовая Кинг». Я очень надеюсь на вашу помощь как искателя. Но так как мы еще ни разу не работали вместе, то вам стоит работать больше остальных, чтобы влиться в нашу команду. Да, сэр, выдавила я. Йорк отвернулся и вышел из шлюза, оставив нас изучать данные на портативных компьютерах. Я со вздохом поняла, как мало понимаю в том, что мне предстоит делать в качестве искателя. Линкольн Йорк Был прав. Чтобы завоевать доверие его и его людей, мне предстояло много трудиться и подружиться со всей командой, а также с самим капитаном. Естественно, сейчас мне не доверяли. Я была им чужой, новичок, от которого, по сути, зависит так много. Пролистывая информацию, вспыхнувшую на экране, я думала совсем не о том, что было там написано. Мои мысли возвращались к погибшим родителям. А затем я отчего-то неожиданно вспомнила дядю Чарли, оставшегося там, внизу, в безопасности. В то время как я лечу навстречу неизвестности. «Сосредоточься на чтении», — сказала себе, заставляя перенести внимание на текст перед глазами. Остальные молча изучали файлы. Я вздохнула и последовала их примеру.